«Мастер, они опять!» — обиженно пропищал Вилтрос, убаюкивая в руках замороженных домовых. «Портал вывел меня прямо в центральный зал Альтамеды, но для того, чтобы это сделать, было необходимо убрать блокировку домовых». Что Гераника, что эта непонятная парочка, возникшая, казалось бы, из ниоткуда, не обратили на их противодействие никакого внимания. «Вилтрос, у тебя есть сутки, чтобы придумать действенный способ блокировки незваных гостей. Бросил я съежившемуся дворецкому. Нужно купить кого-то мощнее, чем домовые? Покупаем. Нужно усилить домовых? Усиливаем. Нужно заключить соглашение с хранителем? Заключаем. Мне надоело, что к нам в любой момент может кто-то попасть. Или мне нужно искать нового управляющего, способного решить эту задачу? Зеленый вилтрос побелел, как мел. Пропищал, что решит эту проблему, и исчез с моих глаз долой. Я рухнул в кресло и выругался. Сам не понимаю, что на меня нашло. Срываться на служащего мне верой и правдой НПС было глупо и неправильно. Но переполняющие меня эмоции требовали выхода. В конце концов, я не железный. У меня в реальности фигня какая-то творится. В Барлеоне разработчики что-то накрутили, сделав меня врагом номер один. Настя беременна, а я понятия не имею, что в таких случаях делают. Ах. «Махан, как хорошо, что ты в замке!» В зал ввалился злобный гном. «Я закончил! Когда испытывать будем?» «Что закончил?» — не сразу сообразил я, всё ещё пребывая в состоянии весь мир уроды, один я, Д'Артаньян. «Как что?» — искренне удивился гном даже опешил. «Летучий корабль! Ты же приходил на него смотреть! Я тебе говорил, что за неделю справлюсь! Вот, всего пара дней потребовалось! Прикинь, я у тебя мегаэпически реально крутой мужик! Чтобы силовой контур заработал, нужно 40 кусков азаркита!» А эта штука такая же капризная, как моя жена во время беременности. Шанс создания один к пятистам. При этом ресурсов жрет столько, что твой гоблин уже на меня косо смотреть начал. А тут фигакс, и весь азаркит у меня на руках. Хватит сидеть. Пошли испытания проводить. Привычным жестом я открыл функционал предвестника и ввел координаты мастерской. Не ногами же туда идти. Однако Барлеона подарила мне первый на сегодня сюрприз. Прыжок не состоялся. «В связи с действием сценария «Бремя Создателя» вы не можете пользоваться телепортами». «Махан, хорэ сидеть!» гном не отставал, в буквальном смысле ногами стаскивая меня с кресла. «Ты же летать не можешь? Хватит насиловать прыжки! Только ногами, Монами, только хардкор!» Выйдя на открытое пространство, я превратился в дракона и сделал пару взмахов крыльями. Сюрприз номер два. Полеты закрыты. Не желая сдаваться, я попросил Гнума вызвать Грифона. Вскарабкался на него и познакомился с сюрпризом номер три. Птица пищала, била крыльями, но не смогла оторваться от земли ни на один сантиметр. «Наигрался!» — Гнум на удивление стойко перенёс мои эксперименты. «Ты же вроде тоже читал. Отныне ты враг номер один и всё такое. Нельзя тебе летать!» Гнум загадочно ухмыльнулся и добавил. «Во всяком случае, так, как делают это остальные!» Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за гномом, так как пояснять суть своей ухмылки он не стал. Бросив фразу «сам всё увидишь», гном забавно посеменил в мастерскую, успевая по пути останавливаться возле пустых ниш, цокать и качать головой. «Смотрю, работать тут ещё и работать!» Остановившись возле очередной ниши, гном повернулся ко мне и спросил, «Ты когда займёшься развитием замка? 26-й уровень — это вчерашний день!» Феникс, насколько я знаю, уже тридцатку практически получил. Давай их бомбить. Я уже и бомбы придумал. Мало пока, но мы же всё понимаем. Главное рецепт? Гном: "Порой мне страшно представить, что творится у тебя в голове", честно ответил я. Сотни не взаимосвязанных между собой предложений, которые которые прекрасно складываются в общую картинку, если отринуть повседневность, насупившись, ответил гном. Всё-то тебе объяснять нужно. не это потом. Сейчас времени нет. Идём, покажу тебе твою ласточку. Нужно же тебе как-то по Барлеоне передвигаться? До мастерской мы добрались в тишине. Меня настолько заинтриговала последняя фраза гнома, что я решил не искушать судьбу, нервируя творца своими речами. Вдруг он обидится и не покажет мне. «Та-дам!» Торжественно прокричал гном, раскрывая настежь огромные ворота мастерской. «Прошу любить и жаловать! Универсальный летающий единый транспорт — доблесть Гнума! Можно просто улёт!» «Название сам придумал!» — гордо добавил Гнум. По его команде суккубы сдёрнули огромную простыню, являя моим глазам корабль. «Нет, не корабль. Монстра!» «Когда я видел корабль в прошлый раз, он был скрыт за огромными лесами стропил, поэтому оценить масштаб трагедии или триумфа Гнума было сложно». Сейчас же я ошеломлённо смотрел на гипертрофированного железного осьминога, не зная, радоваться такому приобретению или нет. Туловище осьминога представляло собой трёхпалубную круглую конструкцию, над которой словно железный купол нависал десяток железных щупалец. Такие же щупальца располагались по бокам корабля, делая его похожим на кальмара-дельфина. Однако на этом всё сходство заканчивалось. Надо предложить гному сменить именно Франкенштейн, «Это хоть летает?» — выдавил я, подходя ближе. «Обижаешь!» Гном намерился вновь обидеться, но передумал и предложил подняться на борт. «Ща всё будет! Пришла моя, пора тестировать Барлеону на уязвимость! Это же не средство передвижения! Это часть Барлеоны, вырванная в небо! Тебя не должно блокировать!» Взбираться на корабль пришлось по верёвочной лестнице. По словам Гнума, все имеющие доступ игроки будут прилетать на грифонах или добираться телепортом. А для меня он лично сшил верёвочную лестницу, чтобы я не забывал о своих корнях. Так и не поняв, что хотел этим сказать Гнум, я вскарабкался на корабль. Ширина центрального круга была настолько большой, что я непроизвольно бросил взгляд на ворота. На мой непрофессиональный глазомер мы тут не пройдём. Гнум. «Разве проход не маловат?» Тут же поинтересовался я у нацепившего странные очки гнома. «Проход?» — нахмурился тот, после чего расплылся в улыбке. «Кому он нужен, проход?» «От винта!» Замку нанесено повреждение. Система, на всякий случай, если я вдруг не заметил, что гном разворотил всю крышу мастерской, напомнила, что любое действие в игре оценивается, и за него придется платить. В данном случае финансами так как императорский камень, необходимый для восстановления зданий, стоит, ох, как дорого. Стены и крыша рухнули вниз, подминая под себя оборудование. Но корабль вышел из этой битвы невредимым. Поднятые вверх щупальца послужили опорой для магической сферы, защитившей улёт. Мы поднимались медленно. Поэтому мне удалось увидеть в одном из окон ошарашенного Вилтроса, считающего убытки. Но заботы Гоблина отошли на второй план. Я ликовал. Мне удалось взлететь, вопреки всему. «Тебе запрещено летать, телепортироваться и использовать летающие средства передвижения», — пояснил Гнум. «Однако у не летательное средство. Это обычный водоплавающий корабль, который...» Сотни грифонов взвелись в воздух, окружая нас со всех сторон. Так как мы располагались над замком, игроки не могли близко подлететь, расположившись по всему периметру Альтомеды. Вскоре в у полетела молния, затем другая. И буквально через несколько мгновений окружающее пространство походило на шар Тесла, к которому одновременно прикоснулись сотни человек. «Вот хрен вам всем!» — помрачневшее лицо Гнума посветлело, когда он увидел результат атаки игроков. Корабль не игрок. Его вполне можно было атаковать. Вот только толку от этого совсем не было. Защитная сфера полностью отрабатывала свое предназначение. «Теперь мой выход!» Потёр руки гном и что-то нажал на виртуальном пульте управления кораблём. По всему периметру корабля открылись люки, выпуская на свет сонным баллист. Я нахмурился. В качестве боеприпасов в них были заряжены не стрелы или пики, а обычная сеть. Разве этим можно победить такую арабу? Нам же нельзя вредить игрокам, так? Усмехнулся гном, дожидаясь моего растерянного кивка, и продолжил. Вот. Поэтому будем действовать дедовским проверенным способом. «На счёт три! Раз, два, понеслась!» Улёт знатно тряхнуло. Я подбежал к краю и заворожённо наблюдал, как сети беспрепятственно проходят сквозь молнии, лишь немного опаляясь. Несколько игроков догадались убраться с траектории движения выплюнутого кораблём облака, дёрнувшись в сторону. Но сети летели слишком быстро. При этом игроков вокруг нас было непозволительно много. Зависнуть на одной высоте и поливать неподвижный корабль молниями — это одно. Успешно уклоняться от сетей — другое. Мы не наносили игрокам урона. Это же запрещено. Но грифоны, как и улёт, были игровыми предметами, с которыми можно прекрасно контактировать. Выпущенные гнумом сети запутали крылья грифонов и прочих летающих тварей, отчего те камнем устремились к земле. Барлеона — игра с относительно реалистичной физикой, поэтому неконтролируемое падение со 100-метровой высоты Я видел всполохи баблов, защитивших некоторых игроков от перерождения. Однако большая часть окруживших у игроков отправилась отдыхать в реальность по причине острой нехватки мозгов. Кто их просил на меня нападать? «Повторить!» — проорал гном в устройство, напоминающее рупор. Кружащиеся вокруг корабля десятки грифонов, сумевших избежать встречи с сетями, отлетели от нас подальше. «Спускаемся». Решил я, вчитываясь в сообщения. Несколько кланов тут же выставили ноту протеста по поводу уничтожения их игроков и утери экипировки. Неужели они реально думают, что я буду кому-то что-то восстанавливать? «Гном, мне нужна инструкция, как этим кораблем пользоваться». «Держи!» Тут же мне протянули странные очки, аналогичные тем, что находились на голове гнома. «Инструкции нет, сам разберешься». «О, глянь, там турнир начинается!» «Твою же мать!» вырвалось у меня, когда я осознал масштаб трагедии. До сего момента к турниру я имел сугубо опосредованное отношение, отстегивая деньги и стараясь не лезть в организацию мероприятия. Сейчас же, когда турнир стартовал, я ужаснулся его масштабом. Рядом с Альтамедой находилось море из людей. Один только палаточный городок своими остроконечными шпилями уходил далеко за горизонт. Рядом с замком построили несколько дополнительных зданий среди которых я смог идентифицировать только арену. Разноцветные торговые палатки перемешивались с небольшими площадями. И все это было заполнено игроками. «Полоса испытаний!» — указал рукой гном еще на одну заполненную игроками конструкцию. «Там сегодня открытие!» Я посмотрел в указанную сторону и отшатнулся от края корабля. Гнум не успел закончить свою речь, как в небо полетели мириады фейерверков. Большие, малые, разноцветные, фигурные. Красоту мероприятия не смогло приглушить даже выглянувшее из-за туч солнца. «Ставки будешь делать, кто выиграет турнир?» — предложил Гнум, когда корабль начал медленно опускаться на землю. «Я думаю, что Поднебесная. У наших руки не из того места выросли. К тому же ни плинта ни на у них не будет, так что шансов никаких». «Аструм», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Они могут составить конкуренцию. Ты в курсе, что за победу полагается?» «Так это все знают. Победитель получает гробницу создателя». «Эм...» «Тьфу ты, не гробницу. Статус изначальный. Типа, что вся добыча будет мега-крутой и всё такое». «Махан, ты чё напрягся?» «Махан, ты...» Крышка кокона ушла в сторону, выпуская меня на волю. Недолго думая, я нажал кнопку экстренного выхода на капсуле Насти. И пока система готовила её к выходу, набрал корпорацию. «Соедините меня с отделом перспективных разработок». Следующие полчаса принесли мне гору неприятных знаний. Главный приз турнира держался в строжайшей тайне. О нем до самого последнего момента никто не знал. С предложением о передаче статуса изначальной кому-то еще выступил отец Насти. Он лично пролоббировал данный вопрос в корпорации, обосновав это необходимостью разграничения влияния одного игрока на межклановые отношения. Как объяснил Игорь, корпорация мгновенно согласилась с такой постановкой задачи. Всё, что касается сугубо одного игрока, вполне может остаться у него. Альтамеда, шахматы, уникальные расы — это игрушки для одного игрока. Но как только речь идёт об интересах клана, здесь должен быть задействован механизм дублирования. Иначе получивший плюшку игрок начнёт шантажировать кланы. В качестве примера Эхкиллер привёл продажу «Мной слёз Хорошесса» и «Билетов в тёмный лес», как ярких примеров внутри игрового шантажа. Поэтому одной из наград турнира и был выбран статус «Изначальный» для гробницы создателя. Оставлять в руках одного игрока такой механизм шантажа нельзя. Однако Игорь постарался нас приободрить, сообщив, что на общих основаниях я могу выиграть турнир и оставить статус у себя. Вернее, он у меня останется в любом случае. При этом есть возможность не дать никому другому его получить. Это будет полностью в духе игры. Эх-киллера пришлось ловить внутри игры. В самом разгаре была церемония открытия турнира, где он играл одну из главных ролей. Спонсор, организатор, участник. Киллер наслаждался всеобщим вниманием к своей персоне, поэтому нам пришлось очень долго ждать своего часа. Наконец, их киллер соизволил снизойти до ответа. «Я не понимаю сути вашего возмущения. Внутри игры все должно быть в игровых рамках». Это решение целиком и полностью одобрено Комитетом по игровой этике корпораций. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как принять его и следовать дальше. Докажите, что только вы достойны данного статуса. Махан, все в твоих силах. Представители мрака официально одобрены для участия. «Это моя гробница!» — выкрикнул я в гневе. «Это не конфетка, чтобы быть твоей!» — жестко отрезал Эхкиллер. «Махан, ты пошел по второму кругу, поэтому я отключаюсь. Повторяю. Решение было принято и одобрено корпорацией. Нам остаётся только с ним согласиться. Отбой связи. Насть- это подстава. Я ошарашенно посмотрел на девушку. Гробницу слили. Всё не так просто, как кажется, я уверена. Судя по тону, Настя уговаривала прежде всего себя. Отец никогда бы этого не сделал, если бы был хоть один способ её отстоять. Здесь всё не так просто. «Настя, мне глубоко фиолетово всё, что порешали между собой твой отец и корпорация», — холодным голосом произнёс я. Внутри меня всё протестовало, но срываться на девушке было глупо. Она не виновата, что её отец оказался законченным негодяем. «Я не позволю запечатать это подземелье. Гробница будет пройдена, причём пройдена моим кланом. Точка». «Дим», — тяжело вздохнула Настя, отрицательно покачав головой. У нас нет ресурсов, чтобы им помешать. Запрут на точке возрождения и не выпустят оттуда, пока победители не пройдут гробницу. К тому моменту, как вмешаются хранители, они уже всё бессмысленно. Можно было бы попробовать, оставь корпорация тебе возможность телепортаций, но с текущими условиями вероятность того, что мы попадём к гробнице, ничтожно мала. Мала не значит отсутствует. Внезапно меня посетило озарение. Довольно редкое в последнее время, но такое нужно именно сейчас, когда всевидимые пути решения перекрыты. Не вопрос. Пойдем в обход. Как настоящие герои. Сдав Насте улет, играющей в моем плане немаловажную роль, я не стал открывать перед супругой все карты. Вначале нужно все хорошенько взвесить и обдумать. Ошеломленная сирена рванула в мастерскую гному смотреть на чудо барлеонской техники. Мне же пришла в голову очередная сногсшибательная мысль. Даже страшно представить, какой будет третья. Плинта, привет. Я тут же достал амулет и начал воплощать свою гениальность в жизнь. Ты мне нужен как напарник на арену 2 на 2. Будем махан. Где тебя черти носят? Едва Плинта понял, кто звонит, из амулета раздался дикий крик. У нас лабиринт через 10 минут. Бегом, тащи свою филейную часть на ристалище. Рейд-лидер хренов. «Живо! Нас же с соревнований снимут!» «Вилтрос, карту турнира!» — проорал я, стримглав, рванув к выходу из альтамеды. Торопился настолько, что забыл выключить амулет. Поэтому некоторое время меня сопровождали мотивирующие слова Плинта, поминающие меня, Настю, игру и весь мир в целом. Некоторые выражения были настолько забавны, что я не смог сдержать улыбки. Хорошо, что разбойник меня не видел. Это только подлило бы масло в огонь. Наверное, пора привыкать играть стандартным персонажем. За последнее время настолько свыкся с возможностью телепортации, что перестал контролировать время. Что меня очень позабавило, пока я бежал от замка кристаллищу игроки Малабара и Картоса старались всячески мне помешать, становясь на пути. В первые моменты я старался их оббегать. Однако, когда не смог переложить корпус и пронёсся прямо сквозь группу каких-то орков из неизвестного мне клана, плюнул на это дело и рванул напрямик. Режим ПВП отключён так что желающие получить бонусы за мое уничтожение идут лесом. Приходите завтра». «Куда?» — издалека прокричал я, завидев ансценику. Игроки мрака стояли небольшой кучкой в стороне от входа на ресталище, защищенные двумя цепями стражников. Учитывая, что стражники стояли к ним спиной, защита предоставлялась моим бойцам, ограждая их от агрессивного внешнего мира. Поначалу мне показалось это удивительным, ибо нанести вред игроку нельзя. Однако валяющиеся вокруг внешнего круга стражников овощи и камни показывали, что местные НПС тоже отыгрывают свою роль до конца. Роль ненавистников мрака. Ансценика махнула рукой в направлении огромного расписного шатра, стоящего недалеко от входа. Поэтому я скорректировал свой курс и буквально ввалился в шатер, врезаясь в огромного стража. «Рейд мрака в сборе!» — раздался голос Плинта, когда меня начали выковыривать из брони огромного орка. Мне оставалось только помянуть недобрым словом разработчиков, превративших стражников Карпаса в железных дикобразов. Неужели у дизайнеров не хватило ума подумать, удобно ли будет увешанным шипами бойцам сражаться с противником? Или находиться друг возле друга? Допустим, механика Барлеоны позволяет шипам соседних стражников проходить друг через друга. Но я же не НПС. У меня четко прописана логика взаимодействия с окружающим миром, в котором шипы стражников превращаются в колючки репейника, цепляющие все, что плохо лежит, стоит или бегает. Плинта протянул лист бумаги важному худощавому НПС, одетому в нарядный камзол времен Микеланджело или Леонардо да Винчи. На распорядителе присутствовала даже синяя шляпа с длинным пышным пером, цепляющим своим кончиком потолок шатра, формируя законченный образ. Образ ненавидящего весь мир существа. С нескрываемой гримасой брезгливости Распорядитель принял двумя пальчиками документ, чтобы тут же его бросить на массивный стол, заваленный аналогичными бумагами. «Мрак!» — выплюнул он сквозь зубы. «Регистрация подтверждена! Лабиринт стартует через три минуты! чтобы вы провалились!» «Нужна регистрация на арену!» — успел прокричать я, отцепившись от орка. Подлетев к стойке с бланками, я нашел заявление на арену, подтвердил списание пары золотых, вписал туда себя и плинта и протянул распорядителю. Того перекосило еще больше. «Заявки на арену уже не принимаются!» Начал было он, но меня было не остановить. Мне нужна была ненависть не этого сморчка, которого корпорация сотрет из памяти сразу после турнира. Мне нужны эмоции игроков, ибо только ненависть, только хардкор. Это официальный отказ. Я картинно поднял бровь. Второй участник еще не подтвердил свое участие, поэтому заявка не может быть. «Ладно, подтверждаю». Плинта внимательно посмотрел на меня. «Махан, на кой тебе арена? У нас нет сыгранной пары. Мы ни разу не работали в двойке. Шаман и разбойник по умолчанию являются мясом для, скажем, паладина и рыцаря смерти, поэтому...» «Зарегистрирован. Пара номер 1 6 6 9 На лице распорядителя, когда он услышал Плинта, даже улыбка появилась. С моего счета списался вступительный взнос, заставивший меня присвистнуть. 1000 золотых». Учитывая количество участников, корпорация за пару часов получила миллиард из воздуха. Я тоже так хочу. Идем. Плинта в буквальном смысле потянул меня к выходу. Лабиринт начнется через минуту. Нам нужно стартовать.